Глава 31. Как использовать людей. За окном тускло светила луна, похожая на кусок залежалого сыра. Гадилот по-турецки, сидя на койке, штудировал докторскую рукопись. Она содержала от силы полсотни листов и была снабжена множеством рисунков, но продвигался шотландец медленно, поскольку едва ли не каждый абзац заключал в себе очередную невероятную выдумку. Поначалу юноша сгоряча решил, что автор обычный врун с отменно подвешенным языком. Но не зря же доктор Бенинио так превозносил нелепую книжонку. Кроме того, еще отец однажды поведал Гадилоту, что земля имеет форму шара. Так утверждал капитан, под командой которого Хьюга в молодости совершил немало подвигов. Впрочем, при вопросе о подвигах отец поскучнел и быстро перевел разговор на другое. Но автор с забавной фамилией Коперник твердил странный рассказ отца насчет шара, и это уже внушало некоторое доверие. Однако далее шла сущая околесица. Оказывается, Земля вращалась вокруг Солнца, хотя глаза всегда говорили Гадилоту иное. А звезды вовсе были огромными и раскаленными, но гнездились где-то в несусветной дали, поэтому казались такими крошечными и не давали ощутимого тепла. Впрочем, в это поверить было проще, ведь даже часовня в Коричче казалась сущей букашкой, если глядеть на нее с холмов близ леса. Около двух часов ночи любой свидетель, случайно заглянувший в каморку гадилота, немедленно уверился бы, что рассудок шотландца помрачился. Посреди комнатенки на табурете стояла свеча, изображавшая солнце. Развешенные на стенах камзол, шляпа и мушкет, а также в причудливом беспорядке лежащие на полу сапоги и перчатки, означали звезды и планеты. Сам же Гадилот шагал вокруг Солнца, вращаясь вокруг собственной оси и представляя собой земной шар. Это странное занятие оказалось невероятно увлекательным. Рассматривая иллюстрации в рукописи и пытаясь вообразить описанный там невероятный мир, подросток едва замечал, как летит время. Сон сморил его лишь под утро, когда было сожжено несколько свечей, а рукопись дочитана до последней страницы. Той ночью, однако, худо спалось ни одному Гадилоту. На утреннем построении Марцина, мрачный, словно грозовая туча, поочередно оглядывал однополчан, а перед самым завтраком подошел к шотландцу. «Здорово, Макрорк, пробубнил он, от чего-то неловко отводя глаза. «Тут такое дело...» «Послушай...» Он слегка понизил голос. «Выручи деньгами, мне бы всего-то дукатов десять». Гадилот усмехнулся, удивленный не так просьбой, как тем, что недавний днедруг обращается именно к нему. «Десять дукатов?» «Марцина, не сочти меня с купердяем, но у меня таких денег не водится». Однако тот лишь досадливо поморщился. «Да будет тебе, я ж в долг прошу, не подаяние на выпивку клянчу. Меня не шуточно припекло, Макрорг, помоги, как соратник, Христом прошу». Годилот посерьезнел. «Марцина, я не девка, чтоб для гонору ломаться. Было бы у меня десять дукатов, дал бы, только у меня жалований не больше твоего, а то и поменьше, и от него уже едва ли треть осталось». Марцино посмотрел на шотландца долгим тяжелым взглядом и потом процедил сквозь зубы. «Ну, прости, раз так. И молча отошел. Однако подросток ощущал, что тот не поверил и, похоже, затаил обиду. «Вот чёрт, все только начало налаживаться. Но десять дукатов, господи, с чего чудак взял, что у новобранца можно занять такую сумму? Неужели у прочих его однополчан такое сумасшедшее жалование?» Еще немного поразмыслив над странными притязаниями Марцина, Гадилот постарался выбросить из головы нелепый разговор, но все равно чувствовал, как тот неприятным осадком лег куда-то на дно души. Воспользовавшись вторым днем неожиданного отпуска, шотландец постарался улизнуть после завтрака из трапезной, не попавшись на глаза капралу. Уединившись в своей коморке, он принялся писать ответ Пеппа, но уже на первых строчках понял, что задача это не из простых. Рассказать нужно было невероятно много, при этом избежав долгих разглагольствований, ведь писать следовало на малом листе, который легко будет спрятать. Существенно осложнялось все еще и тем, что Гадилот не представлял, кому предстоит прочесть письмо вслух, но у Пеппа, несомненно, имелся надежный человек. Гадилот вдруг с досадливым удивлением ощутил где-то глубоко внутри острый укол обиды. «Неужели Пеппа завел новых приятелей?» И пусть слишком была пустая, а обида и вовсе ребяческая, подросток на миг почувствовал, что прежнее одиночество никуда не исчезло, лишь притупилось наладившимися отношениями с однополчанами. Пробормотав что-то невнятно бранное, Гадилот вернулся к письму. Сосредоточиться, впрочем, не удавалось. Из головы не шел портрет Пеппа, так неожиданно обнаруженный вчера среди записей доктора Бенинью. Сюда же примешивалась нотка беспокойства, Не заметил ли врач, что документы были переворошены? Годилот складывал их в торопях и запросто мог что-то перепутать. Чего доброго доктор подумает, что шотландец нарочно рылся в его бумагах. Подросток отложил перо и задумался. А ведь, говоря по правде, именно это и нужно было сделать. Едва ли портрет втиснут в подшиву просто из уважения к автору. Наверняка на вощенную зеленую нить нанизано еще немало интересного. Значит, нужно постараться вновь оказаться одному в кабинете доктора. И уж теперь Гадилот будет знать, что искать. Марцина смертельно тосковал на часах. До шести было далеко. Венеция раскалилась под неистовым летним солнцем, а в переулке, где солдат нес свое бдение, воздух замер густой и тягучей массой. Денег он так и не добыл. Поэтому весь мир от герцогини, сидящей на своих бесполезных грудах золота, и до голубя, вальяжно шагающего по кромке крыши напротив, казался ему ненавистным скопищем насмехающихся над ним ублюдков. Слева послышались чеканные шаги. Дюваль обходил дом по периметру. Зрелище долговязой фигуры швейцара только всколыхнуло раздражение. Шарль Дюваль всегда источал столь лучезарное жизнелюбие, что на его фоне Марцин оказался себе еще более закоренелым неудачником. Наш тем швейцарец приблизился и, оглядел в пустой переулок, остановился подле однополчанина. «Здорово!» «Ну и пекло, а!» Лицо с смятое жарой, выражало флегматичную покорность судьбе. «Я б за кружку холодной воды душу сейчас продал». «Отвяжись, Шарль!» — пробормотал Марцина, перехватывая мушкет и снова уставился на голубя, все так же бродившего по краю крыши. Но Дюваль только приподнял брови. «Э, приятель, ты чего в штыки-то?» Тот лишь мрачно вздохнул, и швейцарец шагнул чуть ближе. «Да на тебе лица нет. Что случилось?» Марцина поморщился. Откровенничать с Дювалем не хотелось, они никогда не были дружны, но накипевшее раздражение само рвалось наружу. Да Макрорк, пощененок, попросил у него с утра взаймы, так чуть в лицо не рассмеялся. Дюваль выглядел озадаченным. Взаймы у Макрорка, а много попросил. Всего-то десять дукатов, сплюнул Марцина. Швейцарец широко усмехнулся. Тут и я бы не утерпел десять дукатов. Вот так они у мальчишки в кармане и валяются. Марцина вспыхнул. «Да ты погляди на него. У него перчатки не хуже капральских». Дюваль покачал головой. «Так Макрорг в городе недавно. Он в кости не играет, по девкам пока не бегает. Вот деньги и водятся. Погоди, еще через месяцок освоится, тоже без гроша сидеть будет, как все». Марцина зло оскалился. «Мне позарез деньги нужны, Дюваль. Но Макрорг-то прочим парням не чита. Неужели не мог у папаши попросить? Я же в долг. Э! -э, -э, -э предостерегающий протянул швейцарец, ты того, Потише, приятель. А ты мне рот не затыкай, на челюсти Марцина взбухли желваки. Макрорг себя королем держит. Как же, полковничий, сынок? А на какой конюшне орса его на свет?» Распалившийся Марцина, вероятно, сказал бы еще немало, но в этот миг за его спиной щелкнула дверь, и на крыльце собственной персоной показался полковник. Солдат захлебнулся, словами меняясь в лице. Дюваль, разом побледнев, почти до синевы, отступил назад и поклонился. Полковник спокойно оглядел обоих жерлами темных глаз. «Дюваль, за время вашей беседы в окна северной стороны сумели бы влезть как минимум шесть человек. Ночной караул вне очереди. Налево! Марш! Марцина, извольте явиться ко мне сразу же по смене с поста». С этими словами Орса спустился с крыльца и зашагал по переулку, будто уже забыв о подчиненных. Глядя в удаляющуюся спину дюваля, Марцина ощутил, что ему хочется задрать голову и оглушительно завыть. День, так паршиво начавшийся, обещал вовсе закончиться катастрофой. К двери кабинета полковника Марцина подходил, словно ноги его были раздроблены испанскими сапогами, и каждый шаг причинял адскую боль. Сейчас его вышвырнут из полка. Спасибо, если уплатят хотя бы жалкие крохи августовского жалования. Ему останется лишь ползти на поклон к другим кондотьерам, забыв о благах герцогского особняка и, вероятнее всего, месить кровавую грязь на ближайшей военной склоке. А как же ему оставить Венецию? Господи, ну почему он не послушал Дюваля? Рука уже поднялась, и одеревеневшие пальцы дважды стукнули в дверь. «Прошу», — отозвался голос Орса. Войдя, Марцина поклонился и застыл, чувствуя, как по лицу градом течет пот. Полковник, обозрев жалкий вид подчиненного подошел ближе и ровно произнес: «Итак. Подходя к двери, я слышал последние фразы вашего с Дювалем разговора. За нарушение устава болтовней на посту наказание последует отдельно. Сейчас же меня интересует та любопытная фраза, которую вы позволили себе относительно меня и моего предполагаемого родства с новобранцем Макрорком. «Извольте объясниться, Марцина». Солдат хорошо знал своего командира. Эти прямые вопросы предполагали столь же прямые ответы. Хитрить сорца было бесполезно. Оставалось истово повиниться и надеяться, что командир обойдется лишь личной местью, назначив порку до полусмерти. Вздохнув, Марцина начал. «Мой полковник, я признаю свою вину в клевете. Но появление Макрорка в отряде и вашему ему покровительство вызвало слухи о том, что он... «Что вы?» Солдат сбился, густо покраснел, тут же побледнел, ощущая, будто тонет в отхожем месте прямо под бесстрастным взглядом полковника. Словом, пошли слухи, что Макрорг приходится вашему превосходительству внебрачным сыном. Произнеся это, Марцино уже почувствовал, как пол крошится под ногами, увлекая его в бездонную пропасть. Он ожидал пощечины, взрыва ярости или немедленного вызова капрала с приказом о наказании. Норса все так же пристально и спокойно смотрел Марцина в глаза. «Хм», — произнес он наконец, — «вот как». «Что ж, ваша откровенность подкупает. А сейчас извольте подробно объяснить, зачем вам понадобились деньги, которые вы пытались занять у Макрорка». Марцина задохнулся, подстекал в глаза, жёг веки, а руки были прижаты к бокам, и утереть лицо не удавалось, но отступать было некуда. И он снова заговорил. «Мой полковник, дело в том, что у меня... в городе. У меня есть дочь. Ей всего два года. Мы не венчаны с ее матерью, но я же... Словом, они моя семья, и я почти все жалование отдаю им, но дети... они быстро растут. Моей дочке нужна одежда, недавно она болела. Нужно было много денег на врача. У меня долги. Виноват мой полковник». Окончательно смешавшись, он вытянулся в струнку и окаменев, смотрел куда-то поверх полковничьего плеча. Орса же помолчал, а потом вдруг сказал. «Вольно, Марцина. Успокойтесь, вас Эдок, хватит удар». Ошеломленный солдат переступил с ноги на ногу, а полковник опустился в кресло и вымолвил. «Вот что рядовой. Сначала одели. деле. За разговоры на посту и распускание сплетен, а также грязные слова, порочащие честь командира, «Пятнадцать плетей и неделю ночных караулов со следующего понедельника». «Есть мой полковник!» — хрипло обронил Марцина. «Далее», — отмахнулся Орсон, но тут же сделал паузу. «Марцина, я не терплю, когда кто-то лезет в мои личные дела. Но я вижу, у нас с вами похожие неурядицы. Вы понимаете, о чем я?» Солдат торопливо кивнул, а полковник продолжал, будто говорил о самых обычных вещах. Не держите зла на гадилота, у него и правда не водится больших денег, и на то у меня есть причины. Парень рос без должного моего участия. Он нравен дерзок и самоуверен. Более того, я склонен подозревать, что он завел неподобающие знакомства. А потому он не получает ни гроша, сверхжалования. Деньги могут сильно испортить юнца в таком городе, как Венеция. Но ваши нужды я нахожу серьезными и предлагаю вам следующее соглашение. «Завтра Гадилот собирается в район Канареджа, якобы в госпиталь для бедных, сделать пожертвование». Он же и спросил разрешения Капрала. «Я хочу, чтобы вы явились к госпиталю раньше него и убедились, что он действительно пришел помолиться, положить деньги в кружку и отправиться во освоясь, а не измыслил отговорку для каких-нибудь авантюр. Проследите за ним, останьтесь незамеченным и доложите мне о результатах». «В случае успеха вы незамедлительно получите от меня требующиеся вам десять дукатов, даю слово чести». Орса несколько секунд молчал, давая подчиненному время осмыслить его слова, а затем вкратчиво добавил. «И еще. Имейте в виду, если Гадилот узнает о вашем участии в своей эскападе, а тем более о моей роли в ней. Он не сумеет это скрыть, даже стремясь не выдавать вас. Он юный горячий, вы, полагаю, догадываетесь, что мне несложно будет превратить вашу службу в ад». Марцина вытянулся до хруста в спине. «Мой полковник, доверьтесь мне. Клянусь, я выполню все в точности и с величайшей осторожностью». Орса неспешно кивнул. «Великолепно. Я надеюсь на вас. Ступайте, Марцина, и учтите, гадилот молод, но не глуп. Не вздумайте его недооценить. Он наблюдателен и не особо доверчив. Удачи вам». Выходя от полковника, Марцина был готов оттолкнуться сапогами от каменного пола и взлететь. Бездонная пропасть по невероятной удаче обернулась торной дорогой. Теперь оставалось не сплоховать. Сегодня Гадилот с нетерпением ожидал нелепой перевязки и поминутно поглядывал на часы. Он не знал точно, чего именно ждет от новой встречи с Бенненью, но намеревался быть внимательнее и пытался понять, не играет ли врач какую-то свою таинственную роль в хитросплетении интриг полковника. Часов около семи вечера Шотландец постучал в уже хорошо знакомую массивную дверь. Бенинью незамедлительно отозвался на стук. «Добрый вечер, Гадилот». Он жестом пригласил юношу войти, и тут заметил, что врач обычно безупречный, нынче выглядит уставшим и слегка помятым. «О, вы принесли рукопись? Значит ли это, что вы ее уже прочли, или же она показалась вам излишне скучной?» Гадилот поклонился. «Господин доктор, я читал этот труд всю ночь и к утру закончил». В суховатом голосе Бенинью вдруг послышалась мягкая усмешка. «Поразительное усердие. Снимайте колет. Головные боли не усилились? Тошнота?» «Нет, господин доктор, разве что ссадина на голове досаждает». «Что ж, это пустяки. Только будьте поосторожнее с гребнем». Бенинью заканчивал перевязку, когда в его апартаменты постучал лакей, бесстрастно выслушал распоряжение подать ужин и удалился. Врач же, ополаскивая руки в тазу, сообщил шотландцу. «На следующей неделе я сниму вам швы. Похоже, с вашей головой тоже все обошлось. К службе выгодны, только в бане не злоупотребляйте горячей водой, заживающим ранам она не на пользу. И немедля дайте мне знать, если вам станет хуже. Благодарю вас». Годилот неловко замолк. Поначалу ему показалось, что Бенению сам заговорившая о рукописи, согласится ответить на несколько вопросов. Их, конечно, несметное множество, но хотя бы на самые важные. Однако врач, похоже, окончил разговор, и шотландцу оставалось только удалиться. Пауза затягивалась, и Гадилот, смутившись, поклонился. «Не буду вам мешать, господин доктор. Доброй ночи». Бенинье же, бросив на стол полотенце, обернулся. «Вы спешите? Занятый в ночном карауле?» «Нет, господин доктор, мой караул завтра в полдень». «Великолепно. Тогда, Гадилот, я хочу предложить вам составить мне компанию за ужином. Мы обсудим прочитанную вами книгу». Наверняка во многое показалось в ней необычным. Шотландец онемел. Личный врач герцогини, высокообразованный человек, самый влиятельный в доме после хозяйки, запросто предлагал ему сесть с ним за один стол для почти что дружеской беседы. «О!» — пробормотал он, заливаясь краской. «Господин доктор, я право, я не уверен, что могу. Бросьте, гадилот!» Врач уже сноровисто раскладывал свои склянки, крючки и ножницы по целой батарее ящичков. Мне самому тоскливо есть в одиночестве, а к общему столу спускаться смысла нет, там я тоже, скорее всего, буду один. Даже полковник Орса уехал по делам. «Вашему капитану я пошлю с лакеем записку. Прошу. Моя, с позволения сказать, трапезная там». Трапезная бенинью, расположенная в одной из башенок особняка, оказалась небольшим округлым помещением, с высоким стрельчатым окном и занято выложенным мозаикой полом. За стол шотландец садился, словно всходя на эшафот. Филигранное серебро он прежде видел только издали на графской кухне, где над ними колдовала пожилая судомойка. Да и старомодные те вещи, достояния предков, были куда проще. Здесь же юноша боялся положить руки на вышитую скатерть, огоньки свечей, Расыпали нарядную радугу по изящной чеканке на приборах, а тяжелый серебряный кувшин для вина был украшен сложнее, чем резные двери церкви. Из всех блюд гадилот узнал только хлеб, да и тот был непривычно белым и сплетенным в затейливые фигурки. Бенене живел себя так, будто всю жизнь ужинал исключительно с военными из низших чинов. Он неторопливо орудовал ножом и причудливым двузубым прибором, невзначай позволяя шотландцу присмотреться и скопировать его движения. Поначалу Гадилот был уверен, что провалится сквозь мозаичный пол вместе со стулом. Но врач затеял малозначащий и легкий разговор, и постепенно подросток почувствовал себя чуть свободнее. Бенинио же, хоть и держался совершенно естественно, казалось, незаметно вел Гадилота под руку, не позволяя ему попасть в просак. Демонстративно беря со стола нужный нож, он спокойно замечал. «Попробуйте куропатку. Филомена просто волшебница, можете мне поверить?» Указывая на то или иное блюдо, рассказывал его историю, и оказывалось, что какая-нибудь незамысловатая морковь запросто могла заводить собственный герб и чеканить на нем свои бесчисленные подвиги. Что говорить, ужин был великолепен. Изысканное вино врач, не скупясь, сам подливал гадилоту в бокал, и подросток не заметил, как язык у него постепенно развязался, и вскоре он уже легко и охотно рассказывался трапезнику о детстве и умерших родителях. Шотландец похватился, лишь дойдя до прежнего сеньора, и почти с испугом понял, что не слишком следил за ходом беседы. Однако Бенинию не собирался расспрашивать ни о графе Кампану, ни о пасторе, ни о других важных для гадилота материях. Отодвинув тарелку, он спокойно осведомился. «Вы сытый, друг мой?» «Прекрасно. Сейчас нам подадут десерт. Итак, прежде чем мы приступим к обсуждению рукописи господина Коперника, я хочу задать вам важнейший вопрос. Вы поверили в то, о чем он пишет? Годилот помолчал, осторожно подбирая слова, начал: "Господин доктор, скажу вам честно, все, что написано в этой книге, удивительно, а большая часть и вовсе невероятно, Но я знаю, что не всегда можно полагаться на то, что видят глаза, даже если это выглядит очевидным. Мне ведь тоже кажется, что кровь налита в моё тело, будто в жбан, где треснет, там и потечет." Но врач моего покойного сеньора рассказывал мне, что человеческое тело пронизано кровеносными... Ну, сосудами, — подсказал Бенинью. Да, именно. И что кровь течет не на обум, а по точно установленному пути, хоть я этого и не вижу. Значит, весь мир тоже может быть устроен не так, как мне кажется. Я военный. И я знаю, как стреляет аркибуза. Господин Коперник — астроном. Ему, вероятно, виднее, как движутся светила. Гадилот запнулся, снова смущаясь. «Простите, вероятно, весь этот лепет звучит довольно жалко». Бениню внимательно посмотрел подростку в глаза и вдруг улыбнулся незнакомой мягкой улыбкой. «Вы зря оправдываетесь, Гадилот. Все сказанное вами не только не жалкий лепет, но поистине великие слова. Знаете, в чем трагедия нашего мира? Люди не хотят учиться. Они не желают высунуть хоть кончик носа из своей заплесневелой раковины, и на миг допустить, что мир больше и диковини, чем они привыкли думать. Любые открытия в нашем несчастном обществе прокладывают себе путь болью и подвергаются гонениям. Вы же человек будущего. На вас и вам подобных зиждется надежда человечества. И все лишь потому, что вы готовы слушать, смотреть и рассуждать, а не лезете в ужасе под лавку при одной мысли, что облака не спредены из и шерсти. А теперь скажите, какие слова или факты показались вам неясными? За окнами сгустилась ночь. А пожилой врач и юный военный так и сидели за давно убранным столом, на котором виднелись лишь бесчисленные листы и чернильницы. Свечи оплывали в шандалах, где-то далеко слышались плеск весел, голоса фонарщиков и уха неодинокой совы. Они все говорили и говорили. Давно была забыта неловкость. Они спорили, подчас перебивая друг друга. Бениньо хватался за перо и что-то рисовал, пояснял, размахивая руками, сыпал терминами и пенял гадилоту на незнание латыни, которая пристала разве что деревенщине, забывая, что 99 коренных венецианцев и сотни знают сей древний язык не лучше мальчишки провинциала. Они опомнились только к полуночи, когда Бенинью пришлось кликнуть лакей и потребовать еще свечей. Непринужденность была вспугнута, и Гадилот снова ощутил себя не в своей тарелке. Однако время смущенного бормотания тоже осталось позади. Глядя, как врач зажигает свечи, шотландец проговорил. «Господин доктор, позвольте спросить, почему вы возитесь со мной? Почему оказываете мне эту честь, хотя я ничем не заслужил ее?» Бенинио спокойно поправил последнюю свечу и сел. «Ну, это проще простого, Годилот. Я вас использую». Услышав этот странный ответ, шотландец невольно моргнул. «О, ну, это...» По крайней мере, честно. Врач же расхохотался. Друг мой, вы, как многие порядочные люди, чего-то боитесь самых обычных слов, а меж тем все люди используют друг друга, и это правильно дело лишь за способом и целью. Видите ли, Гадилот, я уже не молод. В семье я не нажил, а единственного друга потерял много, очень много лет назад. Но с годами я узнал важную вещь: судьбе не по нраву стяжателей, и однажды она устает лить воду в бездонный колодец. Я всю жизнь копил знания, не заботясь о том, чтобы с кем-то их разделить. Преподавать медицину мне казалось скучным. По натуре я более ученый, нежели наставник. И лишь в последнее время я ощутил, что делаю что-то не так. В сущности, все мои знания и умения так и не принесли истинных плодов. Быть может, именно за это меня карает судьба, не позволяя мне открыть путь излечения ее сиятельства. И тут, будто в ответ на мои раздумья, появляетесь вы. Юный, пытливый, распахнутый для свежего ветра. И потому я использую вас, Гадилот. Вы — мой шанс извиниться перед судьбой. И я не стану скрывать, я толкаю вас на нелегкий путь, ведь книга, которую мы сегодня обсуждали, запрещена законом и успела принести своему автору немало тревог. Так что будьте осторожны». «А вы...» — Гадилот подался вперед. «Вы не находите неосторожным доверять подобную книгу едва знакомому... Хм... Деревенщине». Бениньо лишь усмехнулся. «Друг мой, я уже не в тех годах, чтобы бояться ареста. А если вы столь умны, как кажетесь, то и не подумайте меня предать, погубив при этом самого себя. Да и никто никогда ничему не научится, если все станут прятаться за шкаф. Так что я рискну, а жизнь все расставит по местам». Годилот помолчал. «Я не подведу вас, доктор», — сказал он наконец. «Я и не сомневаюсь», — так же просто отозвался Бениньо. Той ночью утомленный Гадилот спал без сновидений. С самого утра голова раскалывалась то ли от недавней раны, то ли от переполненности мыслями. Вчерашний разговор с врачом, странные слова об использовании, о примирении с судьбой. Шотландец уже не знал, верно ли он понял доктора и вообще понял ли хоть что-то в круговерте и сказаний, завуалированных похвал и полуиронических наставлений Бенинью. Совершенно измучившись, Гадилот заставил себя отбросить эти бесполезные размышления, и сосредоточиться на более насущной задаче. Сегодня предстояло передать письмо Пеппа. Выходя в половине восьмого утра из особняка, он услышал за спиной оклик. «Макрорк, постой!» Замедляя шаги, шотландец поморщился, но догнавший его Марцина улыбнулся самым дружеским образом. «Да погоди я всего пару слов сказать. Прости за вчерашнее, ей-богу, так припекло хоть в петлю, а не у кого ни гроша». «Семья у меня в городе Макрорк. За жилье не плачено, а хозяину-то какое дело? Ему вовремя деньги подавай». Гадилот примирительно покачал головой. «Вот оно что. Я и не знал, что ты человек семейный. Нашел деньги-то?» «Нашёл», деньги Нашел. кивнул однополчанин. «Командир подсобил, храни его, господи. Ну, бывай, парень, не держи на меня зла. Побегу, женушку порадую, она со вчера изводится». Марцина унесся. Агадилот неспешно зашагал своей дорогой, поневоле ощутив легкое удовлетворение. Новой войны с соратниками ему вовсе не хотелось, а будничная причина вчерашней выходки однополчанина сразу утихомирила досадный внутренний зуд, словно вынула нозу. Солнце входило в зенит, когда Марцина вновь постучал в кабинет полковника, на сей раз с видом самой ретивой исполнительности. Поклонившись, он вытянулся перед Орса и отчеканил. «Мой полковник Задание ваше исполнил в точности и спешу вас успокоить. Ничего дурного ва... Макрорк не учинял. Как и собирался, явился к госпиталю. Сначала в церковь вошел, постоял, глаза долу, все чин -чином. Потом вышел до да к распятию. Там тоже помолился, подаяние в кружку опустил. А потом, вот чудак, под самый постамент бумажку подсунул. Орсо усмехнулся. А это зачем? Марцина же простодушно оскаблился. «Так поверьте же, мой полковник, дескать, если о ком очень скорбишь или тревожишься, надо бы на молитву о нем в каком-то святом месте оставить. Я слыхал, в святой земле прямо в песок на Голгофе письмеца кладут и кресты нательные в том песке купают. Они в раз чудотворными делаются. Вот. А потом он крестным знамением себя осенил, да и назад пошел. Я вернулся, он уже тут». Орса помолчал, а потом кивнул с видом полной удовлетворенности. «Великолепно, Марцина». Вы сняли с моей души немалый груз. Встав, он порылся в секретере, вынул горсть серебра и отчитал двенадцать монет. Ваша награда и немного сверху. Дети и правда быстро растут. И, Марцина, думаю, мне не нужно напоминать вам, что любая разговорчивость вам сильно повредит. Мой хм... отпрыск попал под мою опеку в непростом возрасте». «Мне совсем нелегко заслужить его доверие, и я не советую вам стать человеком, который усложнит мне задачу. Вы свободны». Солдат ушел, кланяясь и заверяя командира в своей вечной преданности. Услышав хлопок двери, Орс расстегнул верхние пуговицы глухого дублета, потянулся и положил правый сапог на край стола. «Ну что ж, дорогой мой сын, — пробормотал он, — вот вы и попались».